48. В такси было жарко. «Товарищ, чего у вас такая жарища?» «У меня, барышне, тепло. Это разные вещи. А вас греет, видимо, любовь. Или широкая душа». «Какая душа? Чего несёшь? Ему же я выгнала только что». «Так давай я тебя каждый день катать буду. Хочешь? Я твой адрес запомню». «Нет уж, накатались. Я окошко приоткрою. Смотри, чтоб товарку твою не продуло». «Меня скорее продует. Она у нас закалённая. Вот, Юлька, всё же сила спартанского воспитания. Я всё детство по санаториям, болею не переставая, а ты с отцом в холодном море плескалась, спали только что не на полу. И вот тебе, пожалуйста. Ну? Чего ты молчишь всё время? Может, ещё позвонит?» «Куда он позвонит?» «Сказали же, улетел. Может, наврали?» «Ой, Любка, к чему им врать? Из зависти?» «Нет, чувствую, что так и есть. Ну и пусть. Нам ещё только итальянцев не хватало. Вот и правильно. Ну их всех, чёртовой матери. Девушки, в машине прошу не выражаться. А кто выражается? И вы не подслушивайте. Мне кажется, еды мы много купили. Давай всё отдавать не будем. Скажем, а это мы себе. Просто домой не с руки заезжать было. Люб, как тебе не стыдно? Первый раз туда едешь. Как-то мне всё равно не по себе. Я с инвалидами никогда не общалась. Она и не инвалид, просто в кресле ездит. С ней очень интересно, вот увидишь. А потом мать же просила. То не просила, то попросила. Ну ладно, всё равно уже едем, деваться некуда. Люба расстегнула пальто и сняла с шеи платок. Юлька взяла сестру за руку. Я, кстати, позвонила на свою старую работу. Представляешь, девица, которую вместо меня взяли, собирается в декрет через месяц. Ну, месяц же я как-нибудь продержусь. Юля, конечно, думала про Марка. И в пятницу всё же позвонила в ресторан сама. Он уехал. Прозвучало, как гром среди ясного неба. Как так? Ей показалось, что-то произошло между ними. Или это так у итальянцев принято? Или она всё себе придумала? А он просто хотел ей рассказать, что она неправильно живёт. А может, он прав? Вот он? Меню придумывает, людей кормит. А она? Она тоже, между прочим, важными делами занимается. И ей её работа нравится, и коллектив у них хороший, и праздники она устраивает смешные и познавательные. Ей действительно очень нравится, когда сходятся цифры в её отчётах. Как-то таможенный брокер сказал, что её накладные идеальны. Тоже хлеб. Девушки с трудом выгрузились из такси и вошли в подъезд. Дверь в другой мир. Как в сказке. Проход сквозь стену. Юле хотелось сквозь эту стену провести Любу уже давно. Вот интересно, Марко, она в квартире Лёли никогда не могла себе представить, а Любу очень даже представляла. Она точно знала, в каком кресле та будет сидеть, какое впечатление на неё произведёт белая голова в коридоре. Так и случилось. Им открыла Ева, благосклонно взяла сумки с продуктами и понесла их на кухню. Лёля выехала навстречу. Ей не терпелось увидеть Любу. «Добрый вечер, милые. Дай-ка я на тебя посмотрю. Я Лёля, а ты Люба. А ты знаешь, когда-то в этом доме тоже жила Люба. Как всё же может повторяться история? Иди сюда». Неожиданно Люба подошла к Лёле, обняла её и шумно разрыдалась. — У меня просто муж сбежал, а перед этим обобрал. Вот такой гад. А я, если вижу нового человека, сразу должна рассказать. Какой кошмар. Но значит, он тебе и даром был не нужен. Нужно сказать спасибо, что он сделал это сейчас, а не когда тебе стукнуло пятьдесят. И, наверное, сильно-то и брать было нечего. Так квартира — это весомо но всё в этой жизни нам зачем-то дано. Я имею в виду испытания. Ты молодая и красивая, и через 10 лет ты сама удивишься, что плакала по этому поводу. Я вам сегодня на этот счёт расскажу очень занимательную историю. Ох, это вы красивая. Я старая. Но я себе нравлюсь, это правда. И наряжаться люблю. Мне кажется, я могла бы быть актрисой. Я каждый день придумываю для себя какую-то роль. Ну, нужно же мне чем-то жить, и неплохо получается. Лёля улыбнулась так, как только она одна могла. И говори мне ты: мне все говорят ты. Такое впечатление, что мы просто давно не виделись, правда? Проходите в комнату. Она протянула руку Юле. Люба вошла, по-хозяйски осмотрелась и плюхнулась именно в то кресло, которое ей в своих мыслях определила Юля и в чём была абсолютно уверена Лёля. Вот и Люба сидела тоже в этом кресле. Расскажи нам о ней. С удовольствием. Это интересная судьба и большая жизнь. Жизнь женщины, которая своей судьбой выбрала просто семью. Семья, правда, этого не оценила. То есть лучше на поводу у семьи не идти? У каждого всегда есть выбор. Семья — это тоже выбор. Надо просто всегда находить баланс и видеть своё место. Нельзя заместить чем-то своё собственное «я». Всегда нужно себя спрашивать «А где здесь я?» И если ты в своей семье на своём месте, то почему нет? Так, у нас сегодня праздник. Знакомство и проводы старого года. Мы принесли шампанское и салаты из Праги. Это невероятно, салаты из Праги — я даже не предполагала, что доживу до такого красивого праздника. Двухтысячный год, он принесёт нам баланс и всё расставит по своим местам. Но нужно быть очень внимательными.